Потерпев поражение, янху убежал, а Фужао, захватив город, взбунтовался. В оправдании авантюризма Конфуция, как совершенно справедливо отмечает В.П. Васильев, толкователи говорят, что для деятельности святого человека нет пределов и что нет людей, которые не могли бы исправиться. Но видя, что надежда на исправление Фужао плоха, философ оставил свое намерение. По словам «создать восточный Джоу» толкователи разумеют введение на восток гуманных и благодетельных начал Джоуской династии. Параграф шестой. Цзи Джан спросил относительно гуманности. Конфуций сказал, кто в состоянии исполнить пять требований, тот будет гуманным повсюду.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 умен, то он будет иметь заслуги, успех. Если он милостив, то в состоянии будет распоряжаться людьми. Примечание переводчика. Говорят, что это сказано было для Цзэджана, который будто бы не в достаточной мере обладал вышеупомянутыми качествами. Параграф седьмой. Би-Си звал Конфуция к себе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 Но не говорил ли я, что крепкий предмет не стачивается? Не говорил ли я, что белое, погруженное в черную краску, не делается черным? Что я тыкова-горлянка? Как можно привязать меня так, чтобы люди не старались воспользоваться мною? Примечание переводчика Биси был дзинский вельможа и правитель города Джун-Моу, принадлежащего фамилии Джау.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 В семье научить служить отцу, в государстве правителю. Из нее вы узнаете множество названий птиц, животных, деревьев и растений. Параграф 10. Философ, обратясь к бо юю сказал, «Усвоил ли ты Джоунань и Шаунань? Если человек не усвоил их», то не походит ли он на того, кто стоит, приткнувшись прямо лицом к стене? Примечание переводчика Джоу Нань и Шау Нань — две главы из книги стихотворений, в которых будто бы трактуется о делах, касающихся самосовершенствования и управления семьей.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 Параграф 11. Философ сказал, «Церемонии, говорят, да церемонии, а разве под ними, разумеется, только подарки, яшмы и шелка? Музыка, говорят, да, музыка, а разве под ней, разумеется, только колокола и барабаны?» Примечание переводчика. Сущность церемонии, их основа, заключается в почтении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 Толкователи говорят, что эти смиренники своим лицемерием действуют гораздо более растлевающим образом на окружающую среду, чем настоящие открытые беззаконники и негодяи. Параграф 14. Философ сказал. «Уличные слухи и россказни — это поругание добродетели». Примечание переводчика. Другой перевод. Слышать на дороге и пересказывать — это значит бросать добродеть. Так как в уличные слухи и росказни мы не вдумываемся и не усвояем их, то значит мы ничего не приобретаем для своего нравственного и умственного усовершенствования. Параграф 15. Философ сказал, «С низким человеком можно ли служить государю?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 а нынешние отличаются полной разнузнанностью. Прежние строгие люди отличались суровостью, а ныне отличаются злобою и гневом. Прежние простаки отличались прямотою, а нынешние — ложью. Параграф 17. Философ сказал, «Хитрые речи и притворная наружность редко соединяются с гуманностью. Параграф 18 Философ сказал «Я не люблю фиолетовый цвет, потому что он затмевает красный. Не люблю сладострастный женский напев, потому что он нарушает истинную музыку. Не люблю говорунов, ибо они губят государство». Примечание переводчика Этим изречением...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 Примечание переводчика. Жу-бэй лузкий уроженец, изучавший похоронные церемонии у Конфуция, Полагает, что он чем-нибудь оскорбил Конфуция, который поэтому не хотел принять его, чтобы проучить его за это. Параграф 21. Дзай-во сказал, «Трехгодичный траур слишком продолжителен».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 изобретение которое приписывается императору Яо. У китайцев есть также игра в шахматы, называемая сианци, имеющая большее сходство с нашей игрой в шахматы. Некоторые полагают, что она занесена в Китай из Индии. Параграф 23. Цзэлу спросил, предпочитает ли высокопоставленный человек мужество.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 «Да, я ненавижу признающих шпионство за ум, непокорность за храбрость и клязничество за прямоту», — ответил Цзыгун. Параграф двадцать Философ сказал, «С женщинами, да и со слугами, трудно справиться. Приблизишь их, они становятся непокорными, отдалишь — ропщут». Параграф 26. Философ сказал, если кого ненавидят в 40 лет, тому уже делать нечего. Примечание переводчика. Сорокалетний возраст — это та пора, в которую человек должен достигнуть добродетели, то есть приобрести нравственные устои, которые снискают ему уважение других. А если вместо этого он возбуждает в людях чувство ненависти, то значит он никуда не гож, так как 40 лет невозможно измениться к лучшему».